Шутке друзей тотчас это закрепили. Березин, признанный покоритель сердец, был польщён и стал уделять Сонечке немало внимания. Свежая, милая девочка, с душой и, кажется, не без таланта, говорил он Мусь. Да, раз сценической речи у неё нет. Я опробовал, и голосок слабый, слабый, но для великого не мова есть большие задатки. Она чуть-чуть напоминает мне Веру холодную. Ну, разумеется, как распускающийся снежный бутон может напоминать пышную розу. Березин в последнее время очень увлекался великим немым. Незадолго до Октябрьской революции он подписал контракт с частным обществом, которое готово было дать до 200.000 на постановку истинно художественных фильмов. тогда ещё говорили фильма. Однако дело шло не гладко. Финансовый директор общества признавал чрезвычайно интересной теорию сцены как кристалла тетраэдра, но мрачно говорил, что наша публика ещё до этой теории не доросла. Переубедить финансового директора было нелегко. Он очень ценил искусство, однако и себе знал цену. У него уже два раза в жизни дело подходило к миллиону. Вдобавок, финансовый директор был туговат на ухо. Вы говорите, милый, что надо идти на уступки вкусам толпы, кричал Березин, убедительная интонация его превосходного голоса несколько теряли от крик. Я это допускаю. Больше того, я на это иду. Зачем вы так кричите? Вы на это что? Я на это иду. Иду на это. Но ведь надо же и публику поднимать до нашего уровня. Поймите-ли это, милый, ради самого Господа Бога. Почему вы думаете, что я не понимаю? Я прекрасно понимаю. Но поймите же, что это всё-таки некрасов. Поднимется ли у вас рука на некрасова? Понятное дело, Некрасов. Разве я не знаю? отвечал директор, но в тоне его и обиженном, и властном чувствовалось, что у него рука поднимется и на Некрасова. Поверьте мне, Сергей Сергеевич, это я вам говорю, от одной лишней роли с Некрасовым ничего не сделается. Что? А я куда Зарину дену, если они с ней заключили этот проклятый контракт? И потом вы же и сами всё насочиняли. Господь, ну ведь я же развивал некрасовскую тему в полном соответствии с его духом. Я развивал её художественно. А эта ваша женщина в маске, извините меня, ни к селу, ни к городу. Финансовый директор печально, но твёрдо стоял на своём и не утверждал написанного Березиным сценария Еду ли ночью по улице тёмной. Временно общество занималось фильмом старого типа, тем самым, в котором должна была играть Сонечка. Это Березина не удовлетворяло. "Нет, милые девочки, очевидно, не доросли мы до настоящего художественного кино", жаловался он Сонечке. трудно иметь дело с этими господами. Сергей Сергеевич, у вас всё выйдет изумительно, всё. Посмотрим, посмотрим. А вот они хотят поставить фильмы на высоту, не останавливаясь ни перед какими затратами. При некоторых условиях это может быть интересно, вскользь заметил Березин. Разумеется, на началах аполитичности Их дело создать материальную базу и предоставить художнику свободу, я так ему сказал, и они на это идут, добавил он и посхватился, заметив ужас на лице Сонечки. Но, разумеется, без этого о моём счастье не может быть и речь. Независимость художника мне всего дороже. Итак, на меня милые собратья собак вешают. В артистических кругах действительно недолюбливали Березина. В последнее же время актёры, разделявшие общую ненависть к большевикам, отзывались о нём очень резко. Карьерист, перевертень, да и таланта на грош, говорил старый знаменитый артист. Но другие члены кружка тоже интересовались кинематографом главным образом благодаря Березину.